Дом его ожидала делегация из общества дам-католичек, возглавляемая Ребеккой Ассис. Падре дал тени дат денег на мышьяк, сказал, что в комнате очень душно, а потом сел за свой рабочий стол лицом к хранившим молчание дамам. К вашим слугам, уважаемые сеньоры. Они переглянулись. Ребека Ассис раскрыла веер с нарисованным на нём японским пейзажем и непремик сказала: Мы по поводу листков, паdre. Выразительно модулируя голосом, словно рассказывая детскую сказку, она описала охватившую городок панику. Ребека Аффис сказала: "Хотя смерть пастора следует рассматривать как дело сугубо частное, уважаемые семейства городка считают, что не могут игнорировать клеветнические листки". Опираясь на ручку зонтика, Адальгиса Монтойя, там и старшей из трёх, высказалась ещё ихней. Мы, общество католичек, решили занять в этом вопросе вполне определённую позицию. На несколько недолгих секунд падра Анхель задумался. Ребека Ассис глубоко вздохнула и падра спросил себя: "Почему от этой женщины исходит такой жаркий запах?" Она была великолепна и цветущая, с пленительно белой кожей, пышущая здоровьем и страстью. Падра заговорил, глядя в пространство: "Я считаю, что мы не должны обращать внимания на голос Пасквилей. Мы должны быть выше грязных речей и продолжать блюсти заповеди Господни". Адажиса Монтойя выразила кивком одобрение, но две другие дамы не согласились. им казалось, что постигший городок зло может в конце концов привести к трагическим последствиям. В этот момент кашлянул громкоговоритель кинотеатра, падре Анхель хлопнул себя по лбу. Извините меня, сказал он и начал искать в ящике стола присланный католической цензурой список, что сегодня показывают. Пираты космоса, ответила Ребека Ассис. Про войну. Падре Анхель Начал искать по алфавиту, бормоча себе под нос обрывки названий и вводя пальцем по длинному разграфленному списку. Перевернув страницу, прочитал «Пираты космоса». Он провел пальцем по строке, опискивая моральную оценку, и тут вместо ожидаемой пластинки раздался голос владельца кинотеатра, объявивший, что ввиду плохой погоды сеанс отменяется. Одна из женщин объяснила. Владелец кинотеатра решил отменить сеанс, потому что зрители требовали, чтобы в случае, если до перерыва пойдет дождь, им вернули назад деньги. «Жаль», — сказал Падро Анхель, «этот фильм можно было смотреть всем». Он закрыл брошюру и продолжал, «Как я неоднократно вам говорил, жители нашего городка — люди богобоязненные. 19 лет тому назад Когда мне верили этот приход, 11 пар из самых почтенных семей открыто сожительствовали в неосвещённого церкви в Юбрака. Сейчас осталась всего одна пара, и то я надеюсь, ненадолго. Если бы дело было только в нас, сказала Ребека Ассис. А то ведь эти бедняки основания для беспокойства нет, продолжал падра, не обращая на неё внимания. Подумайте, как изменился наш городок. В ту давнюю пору заезжая танцовщица устроила на арене для петушиных боёв представление только для мужчин, а под конец распродажу с аукциона всего, что на ней было. Это чистейшая правда, заявила Адальгиса Монтойя. Она и в самом деле помнила, как ей рассказывали об этом скандальном происшествии, когда на танцовщице ничего не осталось. Какой-то старик из задних рядов с криком поднялся на верхнюю ступеньку амфитеатра и стал мочиться на зрителей, и все остальные мужчины, следуя его примеру, тоже начали с безумными воплями мочиться друг на друга. Ныне продолжал Падра: доказано, что жители нашего городка, там и богобоязненные люди во всей апостольской префектуре Он начал приводить примеры своей трудной борьбы со слабостями и пороками рода человеческого, и в конце концов дамы католички, изнемокшие от жары, совсем перестали его слушать. Ребека Арсис снова развернула веер, и только теперь падре Анхель обнаружил источник её благоухания. В сонном оцепенении гостинной запах сандалового дерева обрёл вес и плоть. Падре достал из рукава платок и прикрыл им нос, чтобы не чихнуть. И в то же время продолжал он: наш храм в апостольской префектуре самый запущенный и бедный. Колокола треснули, и церковь полна мышей, потому что всё своё время я отдаю на сожжение морали и добрых нравов. Он расстегнул воротник, трут вещественный по селам любому юноше, сказал он, поднимаясь со своего места. Но для того, чтобы утвердить нравственность, нужны многолетний опыт и неустанные усилия. Ребека Ассис подняла нежную, почти прозрачную руку. Обручальное кольцо закрывал перстень с изумрудами.